Глава 10. Моя сестренка получила собаку. Как она сказала, его зовут Гарган. А? Что значит 500? Почему так много? В замешательстве я спросила Нильсона, Как он сказал, они бравые ветераны, которые верны Камиле Сама. Понятно, взволнованно ответ. За последние несколько дней Тимо вместе с Нильсеном извращенцем принял участие в событии «Кароль демонов. И тогда у Тимо появилось несколько поклонников или преторианская гвардия, как мы называем их в мире Идолатако. Это я могу поверить. Честно говоря, Тима особо привлекательна. Даже члены музыкальной идолгруппы АКБ-48 и его Старого Мира и рядом не стояли. Такое хорошенькое личико, и красивые серебристые волосы у нее будут любому бросаться в глаза. Напротив. Пять сотен, не слишком ли мало? Во всяком случае, теперь я знаю, что у Тиму есть своя гвардия. Хорошо могу себе представить, как они благодарят Тиму. Но, как и ожидалось, мы не сможем нанять их всех на работу в магазине. Вернее, так как они поклонники Тиму, они, возможно, не безработные, как Нильсон. Возможно. Но даже если там есть какие-нибудь безработные, мы точно не можем взять их себе. В лучшем случае, предел для нас будет нанять одного лишь Нильсона. Даже если появятся другие ченебьё, мы не сможем позаботиться о всех, знаете ли. Вот почему я попросила Нильсона передать от меня слова. «Хватит заниматься такой фигнёй, как следование за идолами, и вернитесь к работе!» Нильсон сказал. «Понял». и быстро вышел из комнаты. Исходя из его ответа, он был довольно сильно воодушевлен. Надеюсь, он сможет правильно убедить их. Серьезно, я полагаюсь на него. Просто наличие Нильсона в магазине уже занял нас полностью. Но все-таки у тебя в самом деле есть гвардия, дать ему Я не знала. не сам, не только гвардия. У меня в служении есть магический зверь. Его зовут Карган. Магический зверь? Не удивлюсь, если это что-то вроде кошки или собаки. Но зачем мне магический зверь? Поняла. Ей подарил поклонник, верно? Как ожидалось от Тиму, она уже покорила сердца своих фанатов. Ах, но ну наш дом это ресторан, потому наличие тут животного не приветствуется. Прискорбно, но мне нужно, чтобы Тима отказался от содержания питомца. тиму наша семья не может принять Гаргана. Он не сам, всё отлично. Я позволяю Гаргану гулять на природе, понимаешь? Всё будет в порядке? А как насчёт еды? Да вокруг много еды. Человеке. Так что он может гулять свободно. Да, здесь природа действительно процветает. Довольно много фруктов и орехов, а Клима довольно мягкий. Даже если отпустить его свободно гулять, Гарган наверняка будет жить просто замечательно. Понятно. Тогда мы можем расслабиться, так? Гарган это... Не могла бы ты позволить мне увидеть его в следующий раз? Конечно, уверен он вам тоже понравится, не сама. Хм, похоже, Гарган немного нравится Тиму. Она уже дала ему имя. И все-таки мне интересно, что это за магический зверь? Уверен, он имеет успокаивающую ауру, как кошка. В последнее время у меня был стресс, поэтому хотелось бы истылиться».